Абу Камиль. Его первой целью был Дик, но он опоздал. Через два дня после акции офицер Дик Крус, выйдя с работы, скоропостижно скончался от инсульта за рулем автомобиля, не успев включить зажигание и ткнувшись головой в руль. Днем позже в Нью-Йорке неизвестные бандиты зарезали проворного Мустафу с целью, как утверждала полиция, ограбления. Ибо спокойного сняли все золотые украшения, а пустой, вывернутый наизнанку бумажник обнаружили рядом с трупом. Система зачистки работала планомерно и бесстрастно, как отлаженная газонокосилка. Скромный уборщик на атомной станции, Алижон Карамамбеков в свои редкие отлучки из небольшого провинциального городка, где жил в съемном домике на окраине, трудно и изощренно собирал информацию об интересующих его персонах, уясняя, что все его усилия тщетны. Бестрепетная машина ЦРУ уже давно избавилась от шлаков неугодных персонажей а руководившие ею неприкасаемые, были недосягаемы, неведомы и защищены всей мощью управляемого ими государства. Кто были эти люди? Вопрос неотвязно преследующий Абу, и ответ на него мог вполне дать человек, стоявший во главе ведомства, тот, с кем когда-то произошла краткая конспиративная встреча в номере Нью-Йоркского отеля. Человек, к которому у Абу имелся личный и жесткий счет. Когда шеф ЦРУ вышел в отставку, Абу, услышавший эту новость, удовлетворенно смежил веки, погрузившись в долгое отрешенное раздумье. Еще в начале своего знакомства с Диком тот проговорился, что директор – заядлый рыбак и имеет дом возле озера в штате Мэриленд. Свой прошлый отпуск – Абу посвятил поездки в тамошние места и после череды знакомств с местной публикой с трудом, однако, сумел выяснить, где именно обитает главарь шпионов, постоянно приезжающий сюда на отдых. Любая попытка проникнуть в дом или же подкараулить столь важную персону возле того же озера, конечно же, была смехотворна. Директор и его жилище охранялись как национальное достояние. Но отставка и прошедшее после нее время меняли ситуацию в корне, давая обу необходимые шансы. Он снова приехал в Мэриленд, взяв в наем машину, оборудованную спальным местом, душем и кухней. Загрузил в нее снасти и надувную лодку, и вскоре расположился на прибрежном участке, сдаваемым в аренду заезжим рыбачкам. Ему повезло. Экс-директор не только находился в своем жилище, но каждое утро с рассветом отправлялся на рыбалку, заплывая в потаенные заводи. Все существо Абу наполнялось сладостным торжеством от предвкушения того мига, когда он лицом к лицу окажется наедине с этим негодяем. Интересно, как тот поведет себя? От чего то Абу представлялось, что ужас, пославшего его насмерть, будет безмерен, а отчаяние безысходно, как у сорвавшегося в пропасть скалолаза. Он встал в пять утра, Одернул на окне шторку, разогрел кофе, а затем навел подзорную трубу на причал. Лодка его недруга стояла возле лесенки, притороченной к опорной свае, Но в доме на первом этаже горел свет, а значит, тот, кто был нужен ему, уже проснулся. Абу настораживал появившийся накануне на площадке вен с глухим кузовом. Людей, приехавших на нем, он видел мельком, но они явно не походили на любителей рыбалки, а потом, оставив машину, куда-то исчезли. Или же затаились внутри нее, но с какой целью? А вдруг это тайный пост охраны директора? Свет в доме погас, растворилась дверь. С крыльца, держа в руках удочки и сачок, спустился знакомый человек. В сумраке блеснули стекла его очков в тонкой золотой оправе. Он поправил ворот пухлой теплой куртки. Раннее утро еще хранило в себе легкую промозглость истаившей ночи. Легкий порог висел над спокойной сизой водой. Внезапно заверещал стартер. Стоявший поодаль таинственный Уэн подал задом, развернулся и неспешно выехал прочь со стоянки. Абу окаменел, преисполненный колкой тревогой. Эта машина, несомненно, была здесь с какой-то целью, и цель эта соотносилась с человеком в данный момент неспешно бредущим к причалу. Вожделенная встреча откладывалась. Логика разведчика подсказывала, что необходимо выждать время, избегнув риска. Но, с другой стороны, что особенного, если Абу Прихватив удочку, двинется зарослями вдоль берега, отслеживая движение лодки, а далее сориентируется по обстоятельствам. Втиснув за ремень пистолет, он вышел из своего дома на колесах. Дорога, ведущая с площадки к местной трассе, огибала озеро, и он отчетливо услышал затухающий звук одинокой машины, устремленной к дальнему краю озера. Все это было довольно таки странно. Вен явно отдалился от той заводи, где так любил рыбачить директор, оказавшись вне сектора наблюдения за ней. А значит, находившиеся в нем люди осуществляли не охрану, а скорее слежку. Сгорбившись и чутко прислушиваясь, Абу двинулся краем леса. Дойдя до заводи, улегся среди высокой травы, переведя взгляд на спокойную воду. Туман еще не размыло солнечным теплом, но очертания лодки, уверенно скользящие в заводе, различались в мглистой серенькой пелене. Внезапно она остановила движение. Булькнул сброшенный на тросе груз. Директор решил попытать счастье на границе заливчика и открытой воды. Он находился примерно в 15 ярдах от замеревшего, слившегося с расистой травой Абу, неторопливо навинчивающего глушитель на ствол. Когда лодка подплывет ближе, он тихонько окликнет врага и прикажет ему грести к берегу. Директор не станет противоречить. Он сразу поймет, что промахнуться с такого расстояния не сможет и дилетант, впервые взявший оружие в руки. «Вот они и поговорят!» Мелькнула в воздухе белым брюшком подсеченная мелкая рыбешка. Директор удовлетворенно кошельнул, снимая с крючка добычу. «И что они находят в этом глупом занятии?» — недоуменно подумала Бо. Тень расступившихся облаков скользнула по кронам деревьев, и резко до ломоты в глазах вспыхнула выкатившаяся на небо склон солнца. А в следующую минуту случилось то, что заставило Абу обмереть от неожиданности. У борта, словно выброшенные из пучины, возникло туловище человека, словно облитое черной резиной. Длинная сильная рука схватила запястье рыбака. Услышался его испуганный всхлип, и директор повалился на дно лодки. Пловец... Подняв на лоб маску, перевалился через борт, словно вглядываясь в лицо безвольно лежащего перед ним человека. В этот миг со стороны другого борта появилась голова еще одного пловца, затянутая в резиновый шлем. Незнакомцы кратко посовещались. Язык был похож на русский. Затаив дыхание, Абу прислушался к словам, но не уяснил ничего из произнесенного. Ныряльщики снова склонились над телом директора, затем натянули маски и вновь скрылись под водой. Прошло полчаса. Недвижно стояла лодка. Недвижно виделся за ее бортом серый бугор, тело мертвеца. За директором пришли убийцы. Вот что понял Бу. «Отставка действительно сделала его уязвимым». Но как жаль, что он не увидел его глаза. Как жаль. И теперь уже враг ничего не скажет ему. Все напрасно. И вдруг в над озером тишине раздался настырный чужеродный звук. Абу оторопело прислушался и лишь через несколько мгновений уразумел, что это звонит мобильный телефон. Телефон, находящийся в лодке. Кто-то желал поговорить с покойником. Он быстро разделся и ужом скользнул в холодную рассветную воду. Когда он подплыл к лодке, телефон уже не звонил. Он просунул руку через борт, нащупал отворот кармана куртки и тут же под пальцами его завибрировала, рассыпая звонкое бодрое треньканье искомая трубка. Бережно держа ее над водой, он вернулся на берег, оделся и, не теряя времени, отправился к машине. Когда он взялся за ручку ее дверцы, раздался третий звонок. На табло высветилось «Хом». Два предыдущих звонка исходили оттуда же, из дома, на террасе которого уже мелькали какие-то люди. Записная книжка телефона была заполнена обилием всяческих номеров и адресов. Глядя на них, Абу сосредоточенно и удовлетворенно кивнул. Затем, опасаясь наличия в телефоне пароля, не стал выключать его, а бережно завернув в чистую майку, убрал сверток в стальной инструментальный ящик, плотно защелкнув его замки. Завел движок. Оставаться здесь не имело ни малейшего смысла. Тем более теперь ему было чем заняться. Первым делом предстояло скопировать всю имеющуюся в телефоне информацию, а затем выявить ближайший круг знакомых покойного. В этом ему, безусловно, помогут грядущие похороны. Невольно, в какой уже раз припомнилась давняя встреча с директором и Диком в номере отеля. «Напыщенные господа жизни, ферзь и офицер. И он непроходная жертвенная пешка». Только пешка оказалась умнее и проворнее, ибо рука Аллаха уберегла ее, сбросив мановением длани с доски упивающейся своей мощью фигуры. И слабый оказался первым, а сильный последним.